Глава 30. Перед очередной поездкой в замок мы с Риви долго разговаривали и обсуждали случившееся, расположившись на лесной поляне неподалёку от таверны. Солнце уже медленно скатывалось к горизонту, и на землю опускались мягкие сумерки. Безумный день подошёл к концу, но его события всё ещё будоражили нас своей нереальностью. Лес потихоньку затихал, и эта ласковая тишина наполнялась ночными звуками. В сеньи изумрудной листвы заливались влюблённые дрозды, на вершине высокого дуба громко ворковал дикий голубь и даже где-то в самой чаще громко ухнул и захохотал филин. «Как же теперь быть, Рианон?» Риви опустилась на грубо сплетённый коврик, который мы принесли с собой. «Я даже не знаю, что делать». В первую очередь ты должна делать то, что тебе хочется самой. Я обняла её и ласково добавила. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Теперь я уже и не знаю, чего хочу. Она грустно улыбнулась и положила мне на плечо голову. Раньше я думала, что счастье — это иметь молодого и красивого мужа. А теперь моё мнение поменялось. Я не хочу жить в подчинении. Я мечтаю о дружбе, любви и уважении, понимаешь? «Конечно, я понимаю тебя, дорогая. Мне нравилось, что у неё начало меняться мировоззрение, и теперь Риве было мало того, что могли предложить женщинам в этом мире. Но всё это в твоих руках». «Разве?» — недоверчиво хмыкнула она. «По-моему, в руках мужа куда больше». «В руках мужа — сила, а ты должна быть мудрой и спокойной, чтобы направлять эту силу в нужное русло», — сказала я и вспомнила своего бывшего супруга. Как же они разительно отличались с Леоном. Хотя герцог не был похож ни на одного современного молодого человека, слишком много было в нём того, что утеряло большинство мужчин вместе со стремительно развивающейся цивилизацией. «Ты думаешь, что граф станет любить и уважать меня?» Риви подняла глаза полные надежды. «Станет мне другом». «Я не могу ручаться за графа», — вздохнула я, вспомнив наш разговор в саду. Мне он показался жёстким мужчиной, но вполне вероятно, что он лишь делает такой вид, чтобы выглядеть суровее. Кто знает. «А герцог?» — спросила сестра, и, сорвав дикий тюльпан, засунула мне его волосы. «Он жёсткий мужчина?» «Мне кажется, что он умеет любить. Ведь сколько он терпел выходки сестры, пока она окончательно не довела его!» — ответила я и взяла лицо Риви в ладони. «Ты хочешь отправиться к мужу?» «Я не знаю», — она покраснела. «Я честно не знаю». «Давай присмотримся ещё немного. Время у нас есть», — предложила я. «Тем более я теперь совсем рядом с ними». «Хорошо», — грусть Риви как рукой сняло. «Только ты внимательнее наблюдай, чтобы ничего не ускользнуло от твоих глаз». «Обещаю», — я засмеялась и повалила её на землю. «Они ничего не утаят от меня». Неожиданно из кустов выпрыгнул Мисти и, завалившись между нами, поднял вверх все свои четыре лапы, весело стуча по земле хвостиком. «А вот и наш волшебный кот!» — я почесала ему животик, и котёнок блаженно прикрыл глаза. «Вот кто будет охранять нас от всех бед!» На следующий день в то же время за мной прибыл экипаж герцога. Попрощавшись с женщинами и поцеловав Мисте, я забралась внутрь, предвкушая любопытные открытия а главное — моё любимое дело — приготовление пищи. Таверну я тоже не оставила без ничего и толково объяснила Кэти, что нужно делать. Гороховый суп с копчёными ребрышками я сварила ещё вечером, как и гуляш с томатной подливой. А винегрет был не настолько сложным блюдом, с которым бы повариха не справилась сама. Мы сварили с ней макароны, сделанные своими руками ещё несколько дней назад, чтобы она поняла, сколько им нужно времени, и уже после этого я совсем успокоилась. Посетители точно голодными не останутся. В этот день грозы не предвиделось, и я рассчитывала вернуться обратно к вечеру. Трава и кусты были покрыты искрящейся росой, и над ними нависла прозрачная пелена тумана, тяжёлая и наполненная влагой. Небо ещё не сияло утренней голубизной, но небольшие облачка уже плыли белоснежной стайкой, похожей на сахарную вату. Глядя в эту небесную глубину, Я понимала, что счастье всегда рядом. Оно в простых вещах, которые окутывают душу и радуют сердце. Но как бы не радовалась моя душа, в замке герцога меня ожидал сюрприз. На кухне царил хаос. Дуглас и его помощники что-то шумно готовили, стучали ножами, гремели посудой и обменивались ругательствами. Риа, увидев меня, повар схватился за сердце. «Мы не ждали гостей!» «У нас есть несколько часов до обеда. Поможешь?» «Конечно». Я вымыл руки и деловито поинтересовалась. «Сколько человек нужно накормить?» «Семь. Семь человек», — воскликнул Дуглас, и его голос сорвался на фальсет. «Но почему нельзя было предупредить раньше?» «Сколько времени у нас конкретно?» Я не переживала абсолютно. «В столовой мы могли сварганить обед для нескольких цехов за два часа. Ну, четыре часа». Мужчина дал подзатыльник Саю, который стоял с открытым ртом, и указал на стол. «Мы режем овощи и варим бульон». «Сколько есть цыплят на кухне?» В мою голову пришла оригинальная идея. «И есть ли они вообще?» «С десяток точно!» Дуглас махнул рукой в сторону кладовой, и Сай помчался туда. «А что ты хочешь приготовить из них?» «Что-что? Грузинская кухня!» Я нетерпеливо потерла руки... И когда парнишка притащил тушки цыплят, сказала «Вспарывай грудину каждому цыплёнку, Дуглас, и хорошенько сминай их, сдавливай, чтобы они приобрели форму блина, понятно?» «Да», — повар кивнул и схватился за нож. «Минутное дело». «Бульон из какого мяса?» Я повязала фартук и взялась за баночки со специями. «Говядина». Один из помощников Дугласа приоткрыл крышку кастрюли и шмыгнул носом. «Свежее мясо». «Говядина, хорошо. Ты, отойди от еды со своими соплями!» — приказала. «Я уже точно знаю, что я буду готовить. Марш из кухни, лечиться!» Суп-харчо, цыплята-табака, хачапури с сыром. Вот и всё меню для гостей герцога. Такого они уж точно не едали. В специях я обнаружила всё, что мне было нужно. Майоран, базилик, шафран, укроп, перец, бусасфиты, кориандр — сельдерей и петрушку. Хмели-сунели в чистом виде. Погрузившись в привычную среду, я даже отвлеклась от мыслей о герцоге. Но тут в кухню вошла Берта и, плотно прикрыв дверь, сказала, «Рик Эрлайн не теряет надежды заполучить нашего хозяина. Она кошкой вьётся возле него, не стесняясь своих родителей». Я замерла с ложкой, которую поднесла к ко рту и навострила уши. «Это ещё что такое?» Думаешь, у неё что-то выйдет? Дуглас скептически посмотрел на дочь. Хозяин никогда не смотрел на неё как на женщину. Это такая хитрая змея, что заползёт к Ридгану в постели, там и останется. Берта ещё понизила голос. Ридганда Элла уехала, и теперь я обслуживаю Кэрлайн. Знаете, что я видела в её вещах? Что? В один голос выдохнули Дуглас и Фрода. Сорочки из турмесского кружева и возбуждающие мужчин травы. Щеки Берты вспыхнули. «Не зря она это притащила! Ох, не зря!» Меня бросило в жар, а руки затряслись так, что ложку пришлось положить на стол. Мне ужасно захотелось придушить эту Рикэрлайн или утопить в озере, например. Желтые глаза моего льва должны смотреть только на мою персону. Это неожиданное чувство собственности немного испугало меня. Неужели я влюбилась? «Нет, нет, это просто от того, что я вдруг почувствовала себя его женой. Дело только в этом. Мне нужно было срочно посмотреть на эту Ри Кэролайн».